213. Каменная щель. В неё песка намело, вроде как узкий окопчик по пояс. Стенки каменные, пол песчаный, а справа окопчик кончается обрывом. Невысокий обрыв, 3 метра камня, а там песок. Даже если оступиться, не разобьешься. Сесть в окоп как следует нельзя, но удобно облокотиться или присесть можно. Весь подъем как на ладони. Все 500 метров. Стреляй не хочу. Правда, дробовик настолько не стреляет, и главное, у края подъема сидишь. Пулеметчику почти не мешаешь. Приволок к окопчику два хороших камня. К ним приставил на бок щит. Брустер получился. Сходил наверх к пулемету. Взял ящик картечи нераспакованный. Шестьсот штук. Ему такого ящика на три месяца войны хватало. Взял запасную бутылку воды. Хотя при такой отличной погоде он и свою еще не открывал. Дождик идет. Не жарко. Поставил коробку с патронами за щитом. Это от нечего делать. У него в разгрузке 200 штук, поэтому коробку раскрывать не стал. А наверху на камнях тоже готовятся. Радиомолчание не соблюдают. Но ну, не нисколопендер боятся же, в самом деле. Не саранчи. болтают казаки. «Взводный не запрещает. Настроение не очень боевое, Несерьезное. Шусят. Аким слушал переговоры. Сам он почти никогда не встревал в общие разговоры, а вот послушать балагуров любил. Кто-то спросил: "Засчитают ли им это за боевой поход или за дежурство на кордоне?" Кто-то другой едко пошутил. Все засмеялись. Аким тоже усмехнулся шутке, но сам подумал: Что было бы неплохо, если бы руководство в полку посчитало это дело хотя бы за боевое дежурство. Не пришлось бы на кордоны идти лишний раз. Настя была бы рада. Достал сигарету. Когда все готово, то и курить как-то интереснее. А хорошо, что копать ничего не нужно. Авось червяки пустынные стрелять не будут. И минометов у них нет. Хватит ему и щели в камне, и бруст и счета. Но сидеть просто так он не привык. Полез в ранец, достал гранаты. Дурь, конечно, но так положено. Все должно быть под рукой. Взял, бросил, чтобы не копаться, не искать, когда понадобится. Так учили его. Так привык. Так ему спокойнее. Разложил их для порядка. Еще подумал, не поставить ли мины в начале подъема, Да побоялся, что казаки засмеют. А у самого две ППМД. Противопехотные мины направленного действия в ранце лежали. Всегда лежали. Пластуну без мин никак. Ну, вроде как все. Он обернулся, глянул на пулеметчиков. Заняты делом, копаются в своем агрегате. Пулемёт оружие сложное, одна камера прицел чего стоит. Поглядел на Вешкина. Тот сидит на камнях, винтовка промеж ног курит. Беспечный. Ни о чем вроде не волнуется. Огневую точку себе не подготовил. Нет. Не нравился уряднику Саблену казак Вешкин. Такое впечатление, что все это его и не касается. Случайно он здесь и сам не понимает, что тут делает. Беспечный. Аким и раньше таких людей не любил, но сказать им ничего не мог. Не по рангу было. А теперь-то он призвали. Саблен уже хотел ему выразить, так сказать, пару слов, и вдруг он видит, как лицо Вешкина меняется. Только что курил, до да поплевывал, и вмиг насторожился. Сигаретку бросил. Смотрит он на юг вдаль, брови хмурит, словно присматривается. И вдруг хлоп, захлопнул забрал и встал в рост, через панораму смотрит теперь туда же, на юг. Камеры на шлеме подальше видят и получше. А Акиму интересно стало, чего Вешкин всполошился. Он и сам поворачивает голову, сам смотрит в ту же сторону, что и подчиненный. Смотрит, смотрит и понять не может, что это там такое. Тоже щурится, как и Вешкин. То ли пелена дождя там такая темная, то ли пыльная буря поднялась. А откуда пыль в мокрой степи? И кажется, Что это пелена или что это там? Сюда к нему идет. Смотрел он, смотрел, пока не услышал в коммутаторе: "Браты, что это там? Снайпер, глянь. Никак дождь такой идет, говорил Вешкин, или буря, не разгляжу никак". Разговоры казаков разом стихли. Все, кто был на камнях, стали внимательно смотреть на юг. Это не буря сказал Саша Костенков. У него на пулемете оптика лучше, чем у снайпера. Это саранча летит, кажется. И тут на плечо саблена, совсем рядом с открытым забралом со шлепком падает здоровенная смизинец, черная оса-наездница, одна из самых опасных тварей в пустыне. Такая оса взрослого мужчину одним укусом вводит в кому, шансы выйти из которой весьма невелики. А если не успеть с медицинской помощью, то и вовсе призрачный. Аким судорожно, с непривычной для себя нервностью смахивает эту черную заразу с плеча. Он понимает, что наплечник или керасу осен не прокусить, даже и пыльника не прокусить. Но уж очень мерзкая и страшная на вид эта зверюга. Едва он смахнул осу, как прямо в лицо ему врезается и опять со шлепком огромная сранча. Она шелестя крыльями падает вниз к ботинкам. Да что ж такое-то? Он брезгливо морщится и закрывает забрало от греха подальше. Как хорошо с закрытым забралом. Привычно, как-то по-домашнему вспыхивает панорама. Камеры тут же калибруются, настраиваются сами. Все три: правая, левая, фронталки и затылок готовы к работе. По краям панорамы поплыла информация. «Все как всегда. Все в порядке, все узлы работают, аккумуляторы заряжены, хладагент о навалом. Последним на панораме появляется, всплывает прицел. Он совмещен с датчиками и дальномером на конце ствола дробовика. Компьютер всегда дает верный угол. Всегда верно покажет цель для стрельбы через панораму, целясь, даже ребенок не промажет. Только надо привыкнуть поначалу к тому, что картечь не пуля. И жакан по-другому летит. Так к этому Аким привык еще 18 лет назад. Еще в учебке приноровился. Все, Он готов к бою, только вот с кем биться? С соранчой? И тут в наушниках он слышит: "Так и есть, эта саранча летит", подтверждает слова Сашки Костенкова снайпер. Ох, сколько там ее! тучи, края не видно. Саблин сам смотрит на юг. И теперь камеры на шлеме доносят до него то, что глазами он бы не рассмотрел. Насколько хватает взгляда? От востока и до запада, от серых туч и до черных барханов, весь юг все закрывает черная пелена, непроглядная, клубящаяся плотная и движущаяся. И вся эта чернота стеной идет, наваливается на север надвигается на него Он опять испугался, когда прямо на правую камеру его шлема прилетела саранча. Зараза. Саблин смахивает ее рукой со шлема, морщась от вида ее отвратного брюха во всю панораму. Но как только он ее смахнул, тут же и на эту же камеру садится новая саранча. Он снова смахивает насекомое. И как повеление, вся саранча, что была вокруг, спала или еле ползала, размокая в дожде, все эти насекомые стали прыгать в воздух и взлетать, словно земля разом поднялась в воздух. Саблину стало темно, его словно порыв ветра качнул. Ничего было не разглядеть. Руки вытянутой не видно, да и камеры были постоянно закрыты насекомыми, и лобовые, и затылочные. Хорошо, что забрало закрыл. Он на ощупь, как в темноте нашел щит, поднял его и даже физически почувствовал, как на щит давят тысячи насекомых, как ветер давит. Он словно стоял в потоке из саранчи, противостоял ему, пока не додумался присесть в свой узкий каменный окопчик. Как присел, накрылся щитом и смог стряхнуть с головы насекомых, очистить камеры. Сразу стало как-то спокойнее, как-то легче. Теперь он стал слушать, и слушать было что. Коммутатор доносил до него, как казаки матерились. Он такой в от своих однополчан, отродясь не слыхал. Аким даже засмеялся. Так смешно было слушать вопли проверенных в боях людей, которых до смерти пугает какой-то степной таракан с ногами и крыльями. Он с усмешкой слушал причитания своих станичников совсем недолго. Ему показалось, что стало светлее. Он отодвинул щит и снова увидел тучи. Саранчи не было. Вернее, остались особи, но лишь дохлые и покалеченные, и было их на удивление мало. Весь тот ковер из саранчи, что лежал тут еще пять минут назад, улетел. Саблен считал, что это все дохлятина. А дохлятина поднялась и улетела почти вся. Он потрогал пальцем одну большую саранчу, что лежала на краю окопа. Она казалась мёртвой. Сжалась вся, не шевелилась, а как только он прикоснулся к ней, ноги её как пружина разогнулись, раз, и насекомое улетело. "Ишь ты!" он встал, положил щит на место, стал стряхивать дохлую саранчу с себя, почистил камеры, осмотрелся, проверил дробовик на всякий случай. Чёрная туча насекомых улетала дальше на север. Аким глядел ей вслед, думал, что расскажет об этом Наталке, вот восторгов-то будет. И тут же услышал звук, который очень не любил. Очень. В детстве они с мальчишками из станицы бегали играть в степь, хоть матери и пугали их белыми пауками, что укусит и смерть. и Исколопендрами Но они все равно бегали от своих родных болот за околицу к барханам, играли там в войну. И почему-то воевали не с китайцами и не с переделанными, с которыми воевали их отцы, а с даргами, которых в болотах отродясь никто не видел, и в степи никого из них ни разу не укусил паук, и ни на кого не напала сколопендра. А вот осы. Осы нападали на них неоднократно. Аким на всю жизнь запомнил укус этой твари. Он привалился к бархану, прятался, сидел в засаде. Сидел без капюшона, чтобы слышать лучше. Когда ему в ухо кто-то подул и загудел негромко. Ву. Акин подумал, что к нему подобрался незаметно кто-то из ребят и решил его схватить. Он обернулся и никого не увидел. Вернее, увидел осу, что зависла в десяти сантиметрах от его лица. Огромная, яркая, вся какая-то колючая и хищная. Он знал, что нельзя их злить, и если нет баллона с дихлофосом, лучше убежать. Но он немного испугался и ладонью маханул на осу, сбил ее. Она свалилась на песок, но тут же взлетела снова и не раздумывая полетела к его открытому лицу, ни к пыльнику, ни к перчатке, которой он ее сбил, а именно к лицу. Он убрал, вернее, пытался убрать голову, но эта тварь вцепилась в его респиратор и легко проколола его своим черным жалом. Акиму показалось, что его со всего маху ударили молотком по щеке, да еще и кипятка за этим плеснули. От дикой боли парень разозлился и схватил насекомое, сжал рукой и раздавил с хрустом, но перед этим оно еще раз успело вонзить жало и даже через перчатку ужалило его в руку. Говорят, что эти твари чувствуют запах. Он закричал, и со всех сторон к нему побежали его друзья. Юрка тут же схватил его и чуть не бегом поволок к станице. Волок, потому что от боли Аким уже плохо соображал, да и видел уже плохо, его лицо перекосил неимоверный отек, появившийся на лице буквально за минуту. А за детьми со всех окрестных барханов летели осы. Осы были злобные и опасные, но дети болотного люда не лыком шиты, их можно взять только на неожиданности, когда опасность видна, они знают, что делать. Затянулись в КХЗ, натянули капюшоны пыльников, попробуй, прокуси. И кидались в подлетающих близко ос горстями песка. Так и дошли до станицы. Было не так уж и далеко, только одну девочку Таню еще смогли укусить осы. Их с окаимом взрослые тут же довезли до больницы. И там Молоденький доктор, разжимая распухши до неузнаваемости кулак Акима, увидал в кулаке раздавленную осу. Удивился. Раздавил, значит, гадину. Аким говорить не мог и от боли не мог, и от того, что с перекошенным ртом говорить неудобно. Он просто кивнул и не заплакал. Аким отрицательно покачал головой. Молодец, сказал доктор и добавил: «Казак!» А Киму было очень больно, но он был тогда горд. В приёмной немало народа, и все слышали слова врача. Но теперь он бы не сильно возгордился, если бы его сейчас покусали степные осы. А именно осы наполняли воздух монотонным тяжелым гудением. Он увидел темное пятно большого роя. Рой пролетал совсем недалеко. "Внимание всем, осы", сказал Саблин в коммутатор. И тут же мимо пролетел еще один рой, буквально в двух метрах от него. "Где?" спросил взводный. "Да везде", закимо за ответил Вешкин. "Рой за роем летит". Началось обсуждение. До казаков на камнях тоже видно осы добрались, но, судя по всему, были они на этот раз совсем не агрессивны" пролетали роями мимо. А пока блин, размышлял над осиным миролюбием, прямо с его щита через его окоп перепрыгнул здоровенный черный паук. Пустынный краб, как его называли, прыгнул и побежал вверх по склону на север, и тут же мимо пробежал еще один поменьше. Все летели и бежали на север. А пауков видите, спросил он. Белых. Тут же откликались казаки. Белый паук едва пять сантиметров с лапами, а кусал на "Да нет", отвечал Аким, глядя, как мимо бегут еще два. "Крабы". "Ты это, урядник!» — говорил кто-то. "Крикни, если белые появятся". "Крикну", обещал Аким, а сам вспомнил: "Хорошо, что в аптечке антидот лежит". А мимо бежала и бежала разное степное зверьё. И красивая степная крыса, хищная и опасная. Дети их любят, но крысы разносят кучу всяких страшных болезней, так что детям их дома держать хорошая мать не позволит. А ещё пробегали вихляя длинным хвостом стремительные гекконы, которых в степи никто догнать не может. И вдруг Саша Костёнков произнёс: "Всем внимание!" говорил так, как говорит командир. Но взводный не стал его перебивать. Все ждали, что он скажет. Мощная камера пулемета позволяла ему прицельно стрелять на дистанции в три тысячи метров. Он далеко видел. Ну, не тяни пулемет! Говори, что видишь, подгоняли его нетерпеливые казаки. Червяков вижу. Не очень-то весело, сказал Коштенков. Скалопендры? уточнил взводный. Да, говорил пулеметчик, не отрывая глаз от панорамы прицела. Да чего ж ты тянешь, ну? Говори уже. Много, серчали казаки. Много, за пулеметчика сказал снайпер. Он тоже смотрел в сторону юга. Много это сколько, вставил Вешкин. Как воды в Енисее, оторвавшись от прицела, ответил Коشتенков. Чего? Так много? Так много? Урядник Вызвал Аким а прапорщик Мурашка. Ты их видишь? Никак нет, отвечал Саблен. Ты там на пандусе я там первый стоишь. Ты, если что, отходи к пулемету». Есть, ответил Аким. Держитесь там, казаки, сказал прапорщик. Может, червяки к вам туда не полезут? Держитесь там, казаки. Эту фразу Саблен слышал не один раз за свою жизнь. Он привык держаться. А теперь он был еще и первый. Аким вздохнул и потянул из кобуры пистолет, снял его с предохранителя. На всякий случай. Пожалел, что не поставил мины, если их не использовать. Всегда потом можно снять. А когда они стоят, все таки спокойнее. Держитесь там, казаки. Он стал глядеть на юг вниз, и ему показалось что-то. А может и не было ничего но дробовик с предохранителя он снял